Глава 15. Гвенна не сразу уверилась, что это корабль. Уловила сначала на краю зрения, как что-то похожее на флажок, мелькнуло и пропало. Едва она перевела взгляд. Моряк в вороньем гнезде молчал, а ведь у него была подзорная труба. С другой стороны, он, как и весь корабль, смотрел, вероятно, на рабана, одолевавшего последние футы до верхушки мачты». Гвенна, чувствуя, как забухало сердце, уставила взгляд на бритвенное лезвие горизонта и стала ждать. «Может, никакой это не флаг?» — уговаривала она себя. «Может, облачко или волна, или метнувшаяся за рыбой чайка?» Или просто разыгралось воображение. «Видит Хал, она не первую неделю ходит по миру, шарахаясь от собственной тени. Корабля там быть не могло. Только не там, если только заря шла намеченным курсом. Гошинский договор, положивший конец морской войне между Аннуром и Манджери, не позволял аннурским судам заходить в западнее мыса Арин. Сейчас они были намного западнее мыса Арин. в водах, которые манжерским судам незачем охранять. Имелось в виду, что, заложив большой крюк к западу, они разминутся с каботажными судами, как торговыми, так и военными. Гвенна до боли в глазах вглядывалась в синеву. Если зарю обнаружат так далеко в манжерских водах, быть войне. Она уже почти убедила себя. что клочок флага ей почудился. Когда увидела его снова, чуть выше, чуть яснее. Он палочкой ткнулся в небо и пропал. По вантам Гвенос летала так стремительно, что в нескольких шагах над палубой пришлось разжать руки. От сильного удара она поморщилась, боль пронзила колени и выпрямилась. Джонан Лем Джонан с непроницаемым видом смотрел на нее. Не было ясно, разглядел ли он стычку над парусами, да и плевать, когда на горизонте зависла лоханка долбаных манжери. «Корабль!» — выдавила она. Дыхание еще не восстановилось после гонки и драки. Слова получались рваными. «К западу!» Джонан вздернул уголки губ. «Уже подыскиваете оправдание своему проигрышу?» «Не оправдание, а корабль под флагом Манджери! Он приближается!» «На мачте дозорный!» — адмирал поднял палец к вороньему гнезду. «С трубой! С единственным заданием — наблюдать за горизонтом!» «Горизонт кругом, всех сразу не отследишь! Мы намного западнее судоходных путей Манджери!» Не все суда держатся этих путей. Манджери держатся. Они ходят от Фрипорта до Гоша, от Гоша к Увашераме. Бывает, заходят в селение вокруг моря ножей. Западнее того. Только океаны, пустынные, пустынная северо-западная конечность Менкидока. Им ни к чему «Флаг! Флаг на западе!» оборвал его крик дозорного с мачты. Лицо Джонана застыло. На миг Гвенне показалось, что адмирал готов ее ударить. Конечно, она понимала, что оказаться правой промах с ее стороны. И хуже того, оказаться правой здесь, на палубе, на глазах первого помощника и матросов. Такой человек, как Джонан Лем Джонан, ошибаться не привык. К его чести он мгновенно перешел к делу. Как бы ни ненавидела его Гвена, адмирал честно заслужил свое звание годами умелого командования. «Прошу вас, Рахут», — сквозь зубы распорядился он, — «всех по местам». Половина моряков и так прервала работу, следя за гонкой по мачте. Они расслышали крик дозорного, так что, когда старший помощник Рахут громовым голосом отдал приказ, почти все уже пришли в движение. После выхода из порта Джонан каждый день проводил учения. Их было слышно даже из каюты, так что моряки и солдаты с похвальной точностью разбежались по своим постам. Легионеры? Гвенна заметила среди них Патика и Чоллу. Выстроились в очередь к огромным рундукам посреди палубы, где хранились абордажные пики. Пока солдатам раздавали оружие, моряки с арбалетами высыпали на палубу. У нее у самой чесались руки. Парные клинки остались в каюте, в рундуке вместе со снаряжением. Но достать их минутное дело. Она займет место на средней палубе или на баковой надстройке. «Или где-нибудь на вантах, все равно. Главное, после недель заключения в каютах и карцерах, после недель в темноте собственных мыслей, недель пережевывания своих ошибок наяву и кошмарных ночей, когда ей раз за разом виделась гибель Талала и Джака, после недель полного бессилия, она, наконец, видела, с кем сражаться, кого колоть, кого убивать». Она спохватилась, что скалит зубы, а кое-кто может принять оскал за вызов или насмешку. «Два корабля!» — проревел дозорный. «Два корабля! Оба манджерские!» По палубе прокатилась волна вопросов и проклятий. Джонан, выпятив подбородок, шагнул на возвышение, протянул руку, Ирахут Рахут передал ему трубу с линзами. «Кто бы там ни был», — сказал адмирал, озирая горизонт, «все, кто движется с этого румба, идут изменки Дока». Она так и не привыкла слышать название континента, поминаемого так небрежно невзначай. Не откопай киль карты, в Аннуре никто бы и не вспомнил, что там... В тысячи миль западней Манжерской империи выдается в море северо-западная конечность Менкидока. Эта мысль обломком кости засела у Гвены в голове. — Что делать, Манжери, в Менкидоке? спросил Рахут. — Будем надеяться торговать, — угрюмо ответил адмирал. — Почему надеяться? — Потому что потопить купеческие корабли легче, чем военные. Что топить придется, никто не сомневался. Возвратившись в Бадрика-Шраму, те принесут известие об Аннурских судах в нескольких днях пути за линией Гошенского договора. А это значит война. Трудно представить, что судьбы империи могут зависеть от направления ветра. Но так уж сложилось. «Тронные корабли!» Моряк на мачте ткнул пальцем, Словно от этого спалубы стало бы виднее. Джонан спрыгнул с ванты и резко сложил трубу. Его лицо было непроницаемо, как стена. «Так», — заговорил он, — «видно, легкий случай не для нас». Тронные корабли были гордостью Манджарской империи. Немного уступая заре в размерах, Они были все же достаточно велики для боя с ней. И притом превосходили в скорости и маневренности. А сейчас и в числе. «Уйдем по ветру!» — решил адмирал. «Они еще на горизонте. До темноты не дадим приблизиться, а потом заложим петлю. При лунном свете им будет труднее сообразовывать действия». Старший помощник кивал, А вот Киль смотрел только вверх на паруса. Потом он перевел взгляд на горизонт, прикрыл глаза, покачал головой. — Нет, — сказал он с уверенностью человека, всю жизнь командовавшего парусными судами. Новый кусочек головоломки, но Гвенни не досуг было пристраивать его в общую картину. — Что значит нет? — с угрожающим спокойствием вопросил Джонан. Идут не под тем углом, ответил Киль. И ветер. Они настигнут нас, когда солнце будет еще на две ладони над горизонтом. Вы историк, в том числе, кивнул Киль. Что с обороной? спросила Гвенна. Джонан не удостоил ее взгляда. Вы оба прочь с палубы. Если вы намерены дать бой, возразила она. Ни один боец не будет лишним. Забыли, что вы не солдат, как и этот писака. Вы отправитесь вниз и будете сидеть там. Или я велю запереть вас в карцер?» Гвена хотела ответить, но Киль взял ее за плечо. «Идемте, командир Шарп», — тихо проговорил он. «Я не командир», — огрызнулась она, отбросив его руку. Вслед за Киль спустился по трем трапам на главную палубу. Через дверь и короткий коридор вышел к следующему трапу, ниже, и задержался перед ее каютой. Когда она выскочила обратно, он встретил ее так, словно заранее знал, она в каюте не усидит. «Куда вы?» «На бак!» — рявкнула она, застегивая пряжку поясной портупеи. В ней помещались три звездочки, несколько дымовух и пара фитилей. Ножны с мечами уже висели на спине. В другое время ее успокоила бы привычная тяжесть стали и взрывчатки. Но сейчас все ремни показались слишком тугими, мешали дышать, пережимали сосуды. «На бак драться!» Историк, судя по его запаху, нисколько не разделял ее рвение. Гвенна слышала размеренные, неторопливые удары его сердца. «Вы можете остаться!» — не глядя через плечо, бросила ему Гвенна. «Для отчета об экспедиции, — возразил он, — я должен видеть сражение. «Я вас избавлю от лишнего беспокойства», — покачала головой Гвенна. «Манджери нас догонят, зажмут в клещи, осыплют стрелами, забросят крючья и попытаются взять на абордаж». «И вы перед лицом атаки намеренные?» Гвенна не стала отвечать на повисший в воздухе вопрос. Голова у нее кружилась, угрожая обмороком. Сердце щемило так, что чудилось, сейчас лопнет. «Вы драться можете?» — требовательно спросила она. «Могу?» Киль не отставал от нее в тесном коридоре. «Каким оружием?» «Я умело обращаюсь с разнообразным оружием». Гвена проглотила напрашивающийся вопрос. «Откуда бы у историка такие навыки?» «Выведать можно и после боя, если жив останется». «Прекрасно!» — коротко отозвалась она. «Что-нибудь на баке найдется?» «Вам не следует показываться на глаза Джонану». Когда все кончится, пусть запрет меня в карцер. Заметьте, вас он отвлечется, его не следует отвлекать. — Что за гребанный корабль, что все на меня отвлекаются? — проворчала Гвена. — Адмирал уступает вам в дисциплине. — Это такая шутка? — Нет. — Будь я дисциплинированный, сидела бы в каюте, как приказано. Дисциплина, дисциплина, — Дисциплина дисциплине рознь. — Ладно, — тряхнула головой Гвена. «Очень скоро нас ждут дым, огонь, стрелы, трупы и кровь. Джонан займется прущими на мостик-манжере, и ему станет не до меня. А до тех пор хрен с ним. Прикроюсь шлемом». Она сделала короткий рывок через камбус, столовую для команды и кубрик. Обогнула одного матроса, другого снесла, остальные были наверху. По палубе гремели шаги, шаги, шаги. как по огромному деревянному барабану. С тех пор, как взошла на борт, Гвенна не покидала кормовой части, но все военные корабли империи были устроены одинаково, так что трап на бак долго искать не пришлось. Она взлетела по нему через две ступени, миновала первую, вторую, третью палубы, выскочила из темноты в солнечный блеск и блики волн. На баке царил управляемый хаос. Посредине возвышался второй помощник, Пул Гент, весь голос, командуя облепившими текилаш моряками. Если Рахут был тяжеловесом, то этот крошкой. Сутулый, кривоногий любитель резьбы по кости. Гвенни не раз думалось, что ему пришелся бы по росту не огромный аннурский корабль, а маленькая рыбацкая лодка. Но сейчас... Когда приблизились манджери, она убедилась, что Гент на своем месте. Он распоряжался сухо, точно и уверенно, а когда один из матросов наверху замешкался с концами, взлетел по вантам, буркнув что-то типа «Все самому приходится их кент. Тем временем примерно взвод солдат занимал полубак. Кто-то вооружился абордажными пиками, другие — луками и арбалетами. Гвенна не без труда высмотрела командира, расставлявшего вдоль правого и левого бортов копейщиков вперемешку со стрелками. Не худшее расположение, но в надвигающейся кровавой бане не худшее не годилось. Ей на миг привиделось: все эти люди мертвы, порублены, разбросаны по палубе, смотрят в небо, невидящими глазами. Гвенна сама зажмурилась, теснила картину бойни на край сознания, заставила себя сосредоточиться на тактике предстоящего сражения. В морском бою применяются три приема — сжечь вражеский корабль, таранить его или взять на абордаж. Тарана заря не имела, ее проектировали для поджогов и абордажей. Соответственно, были устроены и надстройки. Высокие, с толстыми стенами и почти без окон, не считая кормовых. Верхняя палуба баковой надстройки футов на 15 возвышалась над главной палубой и еще на 6-7 над ватерлинией. Стены деревянной башни обили медью. Тяжесть металла лишала зарю остойчивости при волнении, зато медь не так легко поджечь. Команду защищало ограждение высотой по грудь с узкими бойницами, оборона основывалась на нехитрой идее: с высоты осыпать осмелившихся приблизиться бедолаг, чем под руку попадется. На первый взгляд похоже на оборону башни на суше. Именно поэтому Гвена от души пожелала командиру недовольствоваться первым поцелуем вакианд взглядом. Удерживать надстройку на корабле. Не то же самое, что удерживать каменную башню над горным перевалом. Прежде всего, такая же найдется и у вражеского корабля. А тот может притереться борт к борту. Надстройки на тронных кораблях Манджери не уступали в высоте надстройкам Зари. А значит, легионерам достанутся мишени на уровне глаз. А еще мачты. Манджери наверняка пошлют людей на мачты, людей с луками. И у этих будет преимущество в высоте. Против обстрела сверху прикрыться здесь нечем. Хуже того, изнутри стены деревянные. Металл снаружи отразит большую часть горящих стрел, но палубы, стены, трапы, все, что под ногами и вокруг, вспыхнет от первой залетевшей стрелы. Она в несколько шагов пересекла палубу. Легионерами командовал седой, угрюмый мужчина лет сорока. На лице скрещивались шрамы, на левой руке недоставало полутора пальцев. Все это Гвена сочла доброй приметой. Не первый раз в бою и знает, чем рискует. Она окликнула его тонким, чтобы было слышнее в гомоне голосом. «Я Гвена Шарп!» Мужчина обернулся и моргнул. «Вам здесь быть не положено!» Покачал он головой. «Как и манжерским кораблям!» Он фыркнул. Оглянулся через плечо на корму, на расхаживающего по мостику Джонана. «Я не собираюсь перехватывать командование», — заверила Гвенна. «Просто хочу помочь». «Вы Кеттрелл? Уже нет». «Не забыли, как мечом махать?» Он кивнул на клинки у нее за спиной. «Вам сейчас вода нужнее мечей. Уже облили». Он кивнул на мокрую палубу. «Все готово». «Нет, не готово». «Они, как и мы, оборачивают наконечники просмоленными тряпками. Мокрые доски их не потушат. Нужна еще вода». Командир подсокал языком. Гвена вздохнула. Первое и главное, чему научили ее острова, было терпение. Ну, по крайней мере, пытались научить. «Во взрывном деле без терпения никак. Глупо взрывать мост, прежде чем на него вступит противник». Это она и в шесть лет понимала. В бою такое благоразумие давалось труднее. Ей всегда хотелось идти напролом, не выжидая, не высматривая слабого места. Но в конце концов Гвенна и этому выучилась. А вот уговаривать, убеждать — это ей так и не далось. И особенно тяжело вести разговор, когда два манджерских корабля ложатся на атакующий курс. Ей хотелось ухватить легионера за глотку и колотить башкой о стену, пока не поумнеет. Вместо этого она медленно выдохнула. «Как вас зовут, командир?» «Арон Тесто». «Тесто? Съедобное?» «Не трудитесь. Все шуточки на этот счет я уже слышал». «Послушайте, Тесто, я не буду вам занозой в заднице». Она наклонилась поближе, но в таком шуме голоса понижать почти не пришлось. «Я вместо вас командовать не лезу. Вы наверняка слышали, что я, делись оно все конем, больше не командир. Но за мной пятнадцать лет опыта подрывной работы у Кетрал. Я взрывала мосты, здания, баржи, храмы, башни, даже чтоб их деревья. Я годами изучала, что как воспламеняется и что как поджигают. Вот почему я прошу вас приказать своим людям принести еще воды». «Иначе эта надстройка сгорит, и мы с ней вместе!» Перед глазами опять встали мертвые тела, и снова Гвайна отбросила видение. Тесто, скривившись, плюнул на палубу. «Уже что-то, но этого мало!» — покачала головой Гвайна. Он поднял на нее глаза, ухватил соль шутки и невесело хмыкнул. «Послушаю вас, адмирал велит меня запороть». «Кто сказал, что вы меня слушаете?» Она отступила на шаг, вскинула руки. «Вы сами вспомнили про воду?» Он оглянулся на море, на сходящиеся корабли, покосился на корму и, взглянув Гвене в глаза, кивнул. «Сколько надо воды! Наполняйте все ведра, какие есть! Кончатся ведра! Лейте в сапоги!» Пока тесто выкрикивал новые приказы, Гвена отошла в сторону. Киэль уже стоял у ограждения, смотрел на море. Он раздобыл где-то лук, но не потрудился натянуть тетиву. Вместо этого он разглядывал вражеские суда. «Занимательно», — пробормотал историк. «Я бы выбрала другое слово», — уставилась на него Гвена. «Прежде, на островах, если кадетам выпадал свободный часок...» Они большей частью проводили его на восточном берегу Карша, где сильнее всего бывал прибой. Точно рассчитав время и взяв стремительный разгон в сторону берега, можно было поймать, оседлать волну и прокатиться на ней до песка. Гвенна много лет не каталась на волнах, но еще помнила, как это бывало. Как бешено гребешь руками и ногами, а потом... Вода под тобой поднимается, подхватывает и неудержимо несет вперед. Из-за вспышка испуга, когда понимаешь, что ты в полной власти воды, приходит восторг полета. То же самое она переживала сейчас, с приближением врага. Ход событий завладел ею и неудержимо нес вперед. Конечно, Гвенна помнила, чем иной раз заканчивалось такое катание. Если волна тебя обгонит, если ты слабо разогнался или не так повернулся, или просто не повезло, как бы там ни было, я никогда не забыть ужаса, когда движение замедляется, и тебя затягивает в тень гребня. И эта страшная водяная стена обрушивается на голову, сокрушая и загоняя вниз-вниз в темноту, где нет ни воздуха, ни направлений. И сейчас на площадке носовой надстройки она ощутила над собой эту тяжесть, нависшую и готовую рухнуть. Манджери подошли уже на милю и упорно приближались. Можно было рассмотреть тигров на Бушприте, отдельных моряков, карабкающихся по вантам, бегущих по палубе к своим местам на надстройках. Готовились к атаке. Что атака будет, Гвенна не сомневалась. Джонан уходил по ветру, выигрывая для своих время на подготовку. Но манджерские суда, немногим меньше по размеру, были и стройнее, и быстрее. Скоро они догонят зарю. Она развернулась, чтобы оценить расстановку сил на баке. Люди теста собирали посреди площадки полдесятка пустых бочек и выстроились с ведрами от них к помпам. Сам командир прохаживался вдоль ограждения, тихо говорил с бойцами, проверял оружие, подбадривал шутками. — Тесто! — окликнула, подходя к нему Гвенна. Он обернулся. — Дайте мне двух человек. — Зачем? — В абордажную партию. Он вытаращил глаза. «Нам едва хватит людей отбиться, не то что захватывать их корабль. Я не захватывать собираюсь, а потопить». «Втроем?» «Да». «Хоть вы и Кэтрол, а это безумие», — покачал головой легионер. «Безумие». Она задумалась, неправду ли он сказал. «Желание? Нет. Жажда боя». и вправду пылала в ней жарко, негасимо, вгрызаясь в каждую мысль, в каждое чувство. Она шла не от рассудка, это ясно. Но когда подходят корабли Манджери, безумию, пожалуй, время и место. Так или иначе, она собиралась взять один корабль на бардаж. «Мне нужны...» Она обвела площадку взглядом. «Эти!» Чо Луи Патик? стояли в ряду за несколько шагов от нее, из рук в руки передавая ведра с водой. Патик был серьезен и собран, Чо Луна смешками подгонял замешкавшихся, но в его голосе слышался нервный звон. Заметив ее жест, он передал ведро соседу и вытащил патика из ряда. — Вы нас ищите, командир? — крикнул он. — Я вам не командир! — покачала головой гвенна Полезете на них с двумя людьми? Тихо, чтобы не слышали подчиненные, проворчал тесто. «Сгибните! Все трое!» Пожар пурпурных бань бушевал в ее памяти. Перед глазами стояли прорубающиеся сквозь гущу зеленых рубашек джак, рассекший его шею меч. Молодые солдаты с блестящими глазами, тяжело дыша, остановились рядом. «Что задумали?» — жадно спросил Чолу. переводя взгляд от Гвенны к командиру и обратно. «Вы ведь что-то задумали!» Гвенне привиделось, как он падает с реей, как его тущее тело разбивается о палубу. Привиделось порванное арбалетным болтом неприглядное лицо Паттика. «Нет!» Она отвернулась от легионеров, чтобы не видеть их круглых, доверчивых глаз. «Я пойду одна!» «Куда?» — крикнул Чолу, когда она полезла на Рею. Гвенна ему не ответила. Ответил аран Теста. «Задумала взять тронный на абордаж. В одиночку. Убьется дура!» «И убьется, и дура» звучало правдоподобно. Но, по крайней мере, она сама выберет себе смерть. «Держите корабль!» не глядя, крикнула она вниз, как будто вправе была здесь командовать стойте крикнул челлу но гвенна не остановилась остановишься задумаешься а задумываться она не хотела она подтягивалась по выблинкам, веревочные перекладины врезались в изодранные гонкой ладони боль это хорошо боль не даст отвлечься не даст задуматься об оставшихся за спиной мертвецах этих мертвецах Что ждут впереди?» Легкий ветер натягивал снасти, подгонял корабль по ленивым волнам. На палубе крен был почти незаметен, а добравшись до середины мачты, она очутилась за десять шагов за бортом. На реях теснились матросы. Одни готовились, согласно приказам Джонана, распустить или зарифить паруса, другие вооружились арбалетами. Кое-кто с изумлением провожал глазами, лезущую мимо Гвену. Но большинству было не до нее. Смотрели на приближающиеся корабли. Поднимаясь, она изучала расстановку сил. Корабли-манжери разделились. Более быстроходный почти поравнялся с зарей, но между бортами еще было четверть мили. Судно резало воду на всех парусах. Гвена никогда не была сильна в тактике морских сражений, но замысел был очевиден для всякого. Первый корабль, обогнав их, резко повернет и подрежет зарю с носа, оставив Джонану на выбор — таранить вражеское судно и покалечить свое или отвернуть, теряя скорости ветер. Если он не сумасшедший, отвернёт, и тут его будет ждать второй манжерец. Они зажмут аннурцев, возьмут в клещи, и тогда дело плохо. Против одного Заря могла вести бой на равных. Атакованная с двух сторон будет вынуждена бороться за жизнь. Гвенна коснулась потной ладонью портупеи на поясе, проверила запалы, потом потянулась к рукоятям мечей. Хуже всего ждать. Мир становится слишком тесным, слишком ярким. Слишком настоящим. Ей следовало бы повторять в уме свой план, если простенькая задумка с расчетом на немыслимую удачу заслуживает звание плана. Продумывать пути отхода, но головой работать не хотелось. В таких делах все держится на выучке и везении. Она либо схватит шальную стрелу в брюхо, либо не схватит. Либо прорвется в трюм чужого корабля, либо ее срубят по дороге. «Не попробуешь, не узнаешь». Собственная улыбка казалась ей оскалом. «Командир! Командир!» Она только с четвертого раза поняла, что зовут ее. «Командир!» Гвена опустила взгляд, и сердце у нее сжалось. За ней, отстав на два десятка ступеней, поднимались легионеры. Чоу ловко карабкался по вантам, а пепельно-бледный Патик двигался неуклюже, до белизны в костяшках сжимая пальцы. Гвену окатила волна ярости. «Назад!» — она ткнула пальцем вниз. Патик замялся, но не Челу. «Вы взорвете их корабль?» Она ему этого не говорила и вообще ничего не говорила. Но мальчишка не глуп. Он явно вырос на сказках о подвигах Кетроу. А в таких сказках часто упоминалась взрывчатка. И что еще может сделать в одиночку женщина на вражеском корабле? «Вы мне не нужны!» — крикнула она. «Я вас не звала! Вам же лучше будет внизу!» «Често позволил нам самим решать», — ответил Чо Лу. «А я не позволяю! Валите на палубу! Это приказ!» Легионер широко и горестно улыбнулся. «Вы сами сколько раз повторяли, вы нам не командир, болваны гребаные, это верная смерть!» «На войне такое случается», — кивнул Чо Лу. «Если вы решили взорвать корабль, кто-то должен прикрывать вам спину. Какой у вас план?» Она не успела ответить. Заря легла на левый борт. Мачта, качнувшись маятником, склонилась к волнам. Гвена зацепилась локтем за выблинку и загнулась, вписываясь в движение. Как она и ожидала, быстроходный манжерец перекрывал им путь к бегству. Неожиданный поворот задержал оба корабля, и враг не замедлил этим воспользоваться для сокращения разрыва. На дальнем корабле солдаты готовили абордажные крючья, пики и даже несколько деревянных лестниц, а с левого борта. Надвигался второй. Не осталось времени спорить, даже найти Гвена убедительные слова. Брать их с собой было ошибкой. Эта ошибка острым камнем засела у нее в груди. Но принудить легионеров вернуться она не могла, да и не успевала. Они взрослые люди, аннурские солдаты, и так же, как она вправе решать за себя. «Мы идем туда!» Она указала на судно. «Как?» — опешил патик По канату! Она вытащила нож, ткнула острием в туго натянутый под рей леер. На него опирались моряки, ставя и убирая паруса. Но сейчас канат был свободен. — Не выйдет! — покачал головой легионер. — Он только до конца рей достает! Гвена ответила ему хищной улыбкой. — Подрежу. Будет длиннее. Подтянувшись выше, она принялась пилить конец, у самого крепления к мачте. Прямо под ней работал киль. Он стрелял так, как упражняются на меткость у себя на заднем дворе. С завораживающей равномерностью целился и спускал тетиву. Когда в палубу у самых его ног воткнулась манжерская стрела, киль не моргнул, не замешкался, не переступил ногами. Собранностью этот историк равнялся самым закаленным Кеттрол. Другие анурцы не были так хладнокровны. Правда, строй держали. Но до Гвены долетал сочившийся от них запах страха. Даже самые зеленые легионеры справились с подсчетом. Два манджорских корабля против одного анурского. В каждом сражении наступает перелом — Когда ожидание, наконец, заканчивается, и люди начинают гибнуть. Такой наступил и сейчас. Гвенна еще смотрела вниз, когда по палубе градом застучали стрелы. Только этот град оставил за собой одинокий вопль. Невезучий бедолага! Один из четырех десятков на площадке полубака упал с торчащим из брюха древком. «Нет!» — все повторял он. «Нет, нет, нет!» как будто от этого что-то в мире переменится. Гвенна закрыла глаза, зажала в себе жалость и милосердие, подбросила крики умирающего в костер ярости. Чем бы ни кончилось, умрут еще многие, и многие более мучительной смертью. Паттика и Чолу она попыталась отогнать, но раз уж они отказались уходить, она их использует, если придется целиком, без остатка. Я раскачаюсь на этом конце и долечу до их снастей, пояснила Гвена. Патик смотрел на нее большими глазами. Как видно до парня дошло, что истекают, может быть, последние мгновения его жизни. Потом, прежде чем Гвена успела довести до конца свою мысль, два корабля столкнулись, едва не сбросив ее с мачты. Зарю от напора чужого судна, пробрала болезненная дрожь. Борта скрежетали, дерево и металл скребли по дереву и металлу, а в палубу уже вцеплялись абордажные крючья манджери. Оба корабля, оставшись под парусами, почти потеряли ветер, но Бриз все еще давил на мачты, опасно клоняя их к волнам. Внизу все рушилось. Стонало расщепленное дерево, рвались канаты — визжала проткнутая обломками распорок обшивка кормовой башни. Безумолку звучали команды на Манжерском и Анурском, но приказы уже ничего не меняли. Исход решали теперь две вещи — огонь и кровь. Мимо головы Гвенны просвистела стрела. Тронный корабль тоже был трехмачтовым, и его фок-мачта встала вровень с фоком Зари. У манжери, как и у анурцев, на вантах хватало лучников. Те большей частью целили в носовую надстройку, осыпали стрелами солдат. Но кое-кто занялся анурскими стрелками, а один с татуировкой на ладонях наводил арбалет на Гвенну. Он оперся на ног Рей, и прищурившись, спустил тетиву. Выстрел ушел мимо на пару футов. Стрелкам приходилось трудно, волны и ветер швыряли оба корабля. Гвенна, пожалуй, могла все утро провисеть на мачте, не опасаясь попадания. Пока цела мачта, безопаснее места не найдешь. Но она не ради безопасности сюда лезла. Вытянув из портупеи запал, она выбила огонек. Загорелась охотно, словно запал понимал ее спешку. Это... чоу не нашел слов и только таращил глаза. «Дымовуха!» — пояснила она, поджигая фитиль висящего на поясе снаряда. Дымовуха зашипела, повалил серо-зеленый дым, в несколько мгновений клубы скрыли Гвену, такелаж, затянули палубы кораблей, пригасили солнце. Она потеряла из виду манджерский корабль. Патик с чоу превратились в повисшие на выбленках тени. Где-то справа свистнул еще один арбалетный болт. «Дым от нее!» — объясняла Гвена. «Вызывает жжение, тошноту, удушье». Она уже чувствовала едкий вкус, проникающий в легкие отравы. Патик закашлялся. Она сама дышала неглубоко и часто. «Это не настоящее удушье, мнимое. Так задумано, чтобы посеять панику». «Будьте спокойны, дышите, как обычно». Трудно было винить непоследовавших ее совету легионеров. В туче дыма легко терялось представление, где верх, где низ. При каждом наклоне мачты ей мерещилось падение, а когда крен выравнивался, накрывала волна дурноты. Далеко внизу под ней вопили люди. Среди яростных и ободряющих криков слышались другие. в которых не осталось ничего, кроме боли. Стенали и корабли, визжала обдираемая с бортов медь. Ослепнув в дыму, недолго было поверить, что борта уже проломлены, заря уходит под воду и вместе с ней схватившиеся на палубе друзья и враги. Арбалетный болт вернул Гвену к действительности. Он порвал на ней форму, вырвал клок мяса из бедра И утратив смертоносный разгон, застучал по снастям и такелажу. Выругавшись, Гвен пальцами ощупала рану. Пустяк. Кости, крупные сосуды не задеты. Да и мышца почти цела. Зато охренеть, как больно! Она глубже запустила в рану ногти, заряжаясь болью. Я пошла, объявила она, не глядя на легионеров. и, надеясь в душе, что те уже убрались, отступили. Обхватив пальцами подрезанный леер, она резким движением порвала последние волокна, зажала в зубах поясной нож, отпустилась от мачты и стала падать. Долю мгновения летела прямо вниз. Из тучи дыма в солнечное сияние. Открылся мир, огонь, кровь, разбитая волнами солнца, и блеск стали. В падении у нее свело живот. И тут конец натянулся, ожег в ладонь, больно потянул плечо и качнул ее через узкую щель между кораблями. Гвену успела увидеть сцепившихся у перил полубака солдат с абордажными саблями и пиками. Другие тянули крючья, сводя борта еще теснее. Один провалился в просвет, Страшно вскрикнула и обвис, зажатый бортами. Что было дальше, Гвенна не видела. Она уже миновала нижнюю точку дуги и летела теперь вверх, к мачте Манджери. Достигнув верхней точки, она выбросила руку, поймала нижний леер у нока Реи, зависла на миг, зацепившись одной рукой там, другой тут. Руки тянет на разрыв, ноги болтаются в пустоте. За спиной реет дымный след. Встревоженные манжарские лучники дружно вскрикнули, но, валивший от пояса дым, отставший в полете, теперь снова сомкнулся и скрыл ее. Стрелы полетели мимо, одна стукнула в рею недалеко от ее ладони. Гвенна, натужно крякнув, закинула одну ногу на леер, подтянулась, зацепилась локтем и коленом, освободив руки, чтобы привязать свой конец. Когда-то она не понимала одержимости наставников, изводивших кадетов узлами. Молодые Кеттрелл вязали узлы днем и ночью, под водой, вверх ногами, под водой и в темноте, тысячи-тысячи раз до кровавых мозолей. Сейчас, когда Гвена повисла на разлохмаченном конце веревки, пальцы вспомнили те времена. Она увидела, как они сами собой сплетают узел из ничего, связывая два судна. Едва она закончила, мир содрогнулся. И прежде оглушительные стоны и скрежет стали громче вдвое. Должно быть, в правый борт зари врезался второй манжерский корабль. Ей пришло в голову окликнуть Патика и Чолу, Лу. Только в таком грохоте они бы не услышали. даже если последовали за ней. Гвена надеялась, что нет. Зацепившись руками и коленями, она начала сдвигаться по протянутому подреи канату. Тело, как и пальцы, помнило давние уроки, и Гвена доверилась ему, фут за футом продвигаясь по лееру. Первый манжери попался через пятнадцать футов. Он стоял ногами на том самом канате, под которым висела она. Гвен не видна была возвышавшаяся над ней фигура, а он вниз не смотрел, целился из арбалета куда-то вдоль рии. Простым, почти непроизвольным движением Гвена взяла в руку зажатый в зубах нож и перерезала ему пяточные сухожилия, сперва одно, потом второе. Тот взвизгнул, пошатнулся, не удержался на ногах, И с толчком корабля, выронив арбалет, повалился с животом на рею. Несколько ударов сердца он продержался на толстом брусе, умоляюще лепеча на своем языке. Гвена мало что поняла. Давно не повторяла уроков Манжарского, но слова «помилуй» и «жизнь» разобрала. А потом несколько раз повторилось слово «жаль» и чье-то имя. Она подтянулась на горящих мышцах и ударила человека ножом в живот. Горячая кровь хлестнула ей в лицо и на ладони. «Заталала, сукин ты сын!» — прорычала она. Краем сознания она отметила, как это нелепо. «Манджери талала не убивали!» Заливший ее своей кровью бедолага был тогда в целом континенте от проклятых пурпурных бань. Не в том дело. Главное. Она впервые за много недель снова сражалась, делала то, чему ее учили. Случившегося в Домбанге этим не исправишь, но спасти Зарю она еще могла. Моряк в упор уставился на нее, выпучив глаза, словно не веря им, коснулся ее волос и соскользнул с рей, как сохнувшая на веревке тряпка, молча пролетел мимо, и канул в дым. Обычный человек в таком безумии ничего больше не услышал бы, но она обычной не была и слышала, как тело разбилось о палубу. Гвенна к тому времени уже двигалась дальше, не задумываясь куда и не замечая, что снова зажала в зубах окровавленный клинок. Она была у самой мачты, когда из портупеи выскочил взрыв-снаряд, Гвена попыталась его поймать, но промахнулась, и он громко стукнул о палубу внизу. Гвена мгновение ту посмотрела ему вслед, а потом корабль снова качнула, и она воспользовалась толчком, чтобы выпрямиться и ухватиться за мачту. Дымовуха, скрывшая ее безумный рывок, с шипением догорела до черного огарка. Ветер уже разгонял дым, рвал его в клочья. На полосы, уносил вверх. В просвете мелькнули Патик и Чо Лу. Оба добрались до Реи, но Патик, видно, зацепился за что-то рубахой. Одной рукой он хватался за леер, а другой торопливо рвал ткань. Над ним горел парус, осыпая легионера пылающими ошметками парусины. Гвена отвернулась. Ничем ему не поможешь. Ухватилась за ванты, протянутые вдоль мачты, вытащила из Запалило и сбросило вниз. Снаряд, кувыркаясь, ушел в огненную битву. В памяти крючьями засели слова Адер. Есть выигрышные ставки, а есть умные. Гвена отогнала наваждение. Император ни хрена не понимает во взрывном деле. Не знает, как сражаться, убивать и умирать. Гвенну взрыв не достанет. Тут шестьдесят футов высоты. Зато он разнесет все, что есть на палубе, расчистит проход сквозь толпу солдат, и еще от него треснет основание мачты. Но тут Гвен полагалась на путаницу распорок, растяжек, креплений и вант. Пока они с легионерами спустятся, мачта должна продержаться. Взрыв надвое разорвал небо, взметнул в него огромный огненный цветок. Ее окатило жаром. Мачта дернулась, дрогнула, качнулась, опасно наклонилась и зависла, как пьяная. Гвенна подняла взгляд. Патик с Чоу-Лу удержались. «Вниз!» Гвенна ткнула пальцем в месиво на палубе под собой. «Спускайтесь!» Корабль снова дернулся. Порвались концы. Мачта под ней содрогнулась и снова стала заваливаться. Мимо, размахивая руками, пролетел человек. Над головой защелкали взрывы. Нет, не взрывы. Это трескались выдержавшие напряжение Реи. Гвенна расслабила руки, заскользила вниз. Ладони после гонки с Рабаном были изодраны в мясо, но тут не до ладоней. Лишь бы победить. С высоты в десяток футов она спрыгнула, неловко приземлилась, поскользнулась в крови и упала. Вокруг валялись тела. целые кусками. У самого ее лица, оторванная по колено нога, сжавшаяся, как испуганный зверек, кисть руки, в нескольких шагах дальше подтягивался на локтях мужчина с рваной дырой в животе. Взрывы бывают красивыми. Гвена не раз любовалась явлением втиснутой в металлическую трубочку гигантской силы. «Уродливо то, что остается после». Что-то шумно обрушилось на палубу за ее спиной. Обернувшись, она увидела шатающегося Чо Лу. Одной рукой парень зажимал голову, другой держался за торчащую из ножен рукоять меча. Почти сразу за ним спрыгнул Паттик. Оба перемазаны красным. Гвена не поняла, их это кровь или чужая. Впрочем, оба стояли, не падали. А вот о мачте она этого сказать не могла. Взрыв разбил ее основание. оставив пенек по колено. Остальное повисло на такелаже, с каждым креном корпуса, отклоняясь все дальше и дальше. В другом сражении достаточно было бы лишить судно мачты, и заря сумела бы оторваться, бежать от искалеченного, утратившего маневренность корабля. Но сейчас бежать и маневрировать не приходилось. Три корпуса сцепились и останутся в сцепке, пока кто-то не сдастся или не уйдет на дно. «Я вниз!» — рявкнула Гвена. «Ждите здесь! За мной никого не пропускать!» Звездочка снесла все без разбора — дерево, канаты, тела, наделала дыр в перегородках, проломила палубу и все подожгла. «Головы держите пониже!» — велела Гвена. «На заре не знают, что вы здесь, и манджери не знают!» «Если разберутся, что происходит, попытаются отбить эту надстройку. Не уступайте!» Патик кивнул. Глаза у него лезли на лоб, но меч был уже в руке. чолу указал на недобитых звездочкой раненых моряков у края площадки. «А с ними что? Убейте!» «Но они же...» — он повел рукой. «Они... Они мерзавцы!» — усилием воли выговорила Гвена, которые напали на нас и хотели потопить. Они не казались мерзавцами. Никто не кажется мерзавцем умирая. Сколько бы жестокости, мучительства, коварства и подлости не было в человеке, смерть все это уносит. Мужчины на палубе походили на детей. Кто со страхом, кто с вызовом, и все с изумлением смотрели в лицо неизбежной смерти. Что бы они ни натворили, трудно было их. ненавидеть. Однако Кетрал с детства учили преодолевать трудности. Добейте их, повторила она, и держите надстройку. Она рывком откинула обломки люка, ступила на трап, нырнула из света в темноту. До трюма пришлось миновать еще четыре трапа. Прижатый к заре борт вздрагивал и трясся, но звуки сражения стали глуше даже для ее ушей. Она никого не встретила, спускаясь. В таком бою внизу делать нечего, разве что прятаться. «Прятаться или разнести все к гребаному Шаэлю!» Гвена пробиралась в темноте, осторожно переступая по шпангоутам, пока не добралась до середины судна. Там, встав на колени, развернула спрятанный в поясном кошеле фитиль футов шесть в длину, скрутила его с коротким фитилем уцелевшей звездочки Уложила взрыв снаряд у дальнего от зари борта и накатила поверх пару бочек, чтобы вся мощь взрыва ушла наружу. Установив заряд, она помедлила. Длина фитиля давала ей время выбраться из трюма, возможно, даже вернуться на надстройку. Но когда рванет, она еще будет на корабле. И Чо Лу с Паттиком тоже. «Говорила им, не лезьте за мной», — пробормотала Гвена. Слова ничего не значили и ничего не меняли. Гвайна тряхнула головой, выбила огонек, поднесла его к фитилю и бросилась бегом. Она как раз выскочила на свет, когда взрыв разнес борт. Весь корабль встрепенулся, словно огромный зверь, проспавший всю жизнь и пробудившийся, чтобы умереть. Корпус резко навалился на зарю, дрогнул и ушел в другую сторону под ветер оба легионера жались к ограждению надстройки клинки в их руках искупались в крови манжери которых гвена видела живыми были мертвы чолу ощутив рывок уставился на нее пролепетал это она кивнула сработала тихо спросил паттик опять кивнула Она определила все, что нужно было по звуку разрыва. «Возвращаемся на зарю!» «Как?» — спросил Паттик. Гвенна прикинула пути отхода и указала на среднюю часть борта, которая вплотную сходилась с зарей. «Туда!» «Я так надеялся, вы этого не скажете», — покачал головой Чулло. Середина палубы утопала в крови. Толком нельзя было понять, что там происходит, но общая картина обозначилась ясно. Манжеры шли на абордаж, а нурцы отбивались и по ходу дела резали людей десятками. Обе палубы были завалены телами. Мертвые явно преобладали над живыми. Именно поэтому — туда. Их могли подстрелить с любой стороны, могли заколоть или их раздавило бы бортами. но мачта сломана, по лееру не вернешься, а ограждения надстроек слишком далеко разошлись, не допрыгнешь. Гвена попыталась разобраться в хаосе. Кучка анурцев, полтора-два десятка солдат, сгрудились у перил, выставив пики против наступающих манжери. В середине строя она увидела Аарона Теста и не поняла, когда и почему тот покинул надстройку. Упершись одним сапогом в фальшборд, Морща окровавленный лоб, словно решал заковыристую задачку, он как раз насадил на свое копье манжорского моряка. Провернув оружие, легионер выдернул наконечник, поднял глаза и каким-то чудом высмотрел Гвену. И улыбнулся так искренне неуместно, что Гвена едва не расхохоталась. «Сюда!» — проревел, махнув рукой легионер. мы вам дорогу расчистим она кивнула и тут что-то зацепило ее взгляд то что она видела и раньше но не сознавала в гуще Манджери высокий худой мужчина держал в руках короткую трубку с запаленным фитилем святой хал вырвалась у нее в такую удачу просто не верилась этот дурак Поднял оброненную звездочку, не разорвавшуюся, а ту, что раньше выпала у нее из пояса. Он разглядывал ее, будто не понимал, что видит, да и не мог понимать, конечно. Только кетрал применяли взрывчатые вещества. Звездочки не опознал бы даже аннурский солдат, и если Манжери продержит ее в руках еще немножко. Взрыв расчистит им дорогу, избавив тесто от хлопот. Гвайна ухмыльнулась, ощутив в себе что-то похожее на прежнюю уверенность. «Должно сработать!» Они проникли на корабль, потопили его и вернутся живыми все трое. «Вот тебе и дурацкая ставка!» Обратилась она к невидимой Адар и кивнула Чолу с патиком. «Пошли!» Она повернулась обратно и ужас холодным клинком пронзил грудь. Тот со звездочкой не просто ее держал. Он замахивался, отводил руку далеко назад. Слепая удача или звериное чутье подсказала Манджери, что эта вещь опасна. Гвена еще смотрела, не успевая что-либо предпринять, когда он метнул снаряд. Звездочка будто проплыла. Сквозь огонь и дым между кораблями проплыла, как невесомая безобидная перышко или клочок тумана, и упала. Даже ее слух не уловил стука. Но что было дальше, Гвена слышала. Слышали все три корабля. Словно раскололось небо и тела. Тела нурских моряков и солдат Тех, кого она пыталась защитить, взорвались кровью, воплями и осколками костей.